Глава 15, в которой я все-таки решаюсь быть откровенным, но не до конца. Надо ли говорить, что эту неделю я практически не заметил. Вернее, наоборот, я ее как раз заметил. Сложно упустить из виду столь значимые события. Она, эта неделя, выдалась на удивление насыщенная. Не заметил, как пролетели пять дней. Вот это да! Слишком много всего произошло. Только глазом моргнул, а уже снова подкрался выходной. В принципе, хорошо. Не будет занятий, не считая утренней пробежки и нашей физкультуры. С другой стороны, а толку-то? Все равно чем-нибудь загрузят. У чекистов просто манечка какая-то, вешать на нас различные дела. Им физически плохо, мне кажется, если мы сидим без дела. Еще один момент. Это Клячин. По идее, Николай Николаевич должен приехать снова, забрать меня на выходной. Но я пока не очень представляю, как себя вести. Игнорировать смерть Зайцева странно. Делать вид, будто я не понимаю, что именно произошло с Василием. Идиотизм. Спрашивать в лоб опасно. В общем, хрен поймешь, но здорово. В итоге решил, посмотрю по ситуации. Ты чего задумался? Бернес подошел ко мне и замер рядом. Мы стояли на крыльце барака. Я уже нарядился в парадное выходное и ждал, когда мне сообщат о приезде Клячина. Да так, перевариваю в голове кое-что. Кстати, Марку не соврал ни на грамм. Как раз думал о прошедшей встрече. Прикидывал, что к чему. Событий много, всего не перечесть. Первое – начавшееся занятие с Молодечным. По итогу, кстати, как оказалось, он планирует гонять нашу скромную группу из пяти человек два раза в неделю. Причем Кривоносый со зловещим видом пообещал, что сейчас пока еще у нас цветочки, но вот-вот совсем скоро пойдут ягодки. То есть, видимо, не на деревянном полу закончится и мы, наконец, приступим к изучению настоящего самбо. А то после первого занятия болели бока, и остальные части тела так, будто меня пинали. Марк тоже стонал периодически и поминал Молодечного добрым словом. Из-за этого зависть остальных деддомовцев резко пошла на убыль. Они уже не сильно расстраивались, что Кривонос и их, как потенциальных самбистов. Второе – бокс с деддомовцами Если так посмотреть, ничего себе перемены. По сути, тренировки с парнями фактически закрепили мои позиции лидера. Официально, так сказать. Кроме того, я получил неплохую возможность подтягивать Реутова. Все, как и хотел изначально. Слабое тело деда с первого дня меня изрядно напрягало. Особенно напрягало то, какой характер идет в комплекте к слабому телу. В том смысле, что с характером все отлично, а дедушку я как раз поднатаскаю. Еще один немаловажный момент — новый урок, который добавился к встречам с самой Самуиловой, к ее мучениям с нами. Упорству этой старухи можно было только позавидовать. Она настойчиво каждый день с целеустремленностью маньяка доносила нам светлое и прекрасное. А теперь еще Ольга Константиновна. Сказочная фея. Но как преподаватель она тоже, скажем прямо, была очень даже сильна. После той ситуации с подкидышем и с Бернесом, которая, к счастью, разрешилась полной капитуляции Ивана, мы два часа учились сидеть правильно. Сидеть, блин! Оказалось, это целая наука. Кто бы мог подумать? Честно говоря, у отца, конечно, случались всякие мероприятия светского толка, но я никогда не вникал в их подготовку. Мое участие заканчивалось, как правило, непродолжительным общением с гостями. А вот Ольга Константиновна практически открыла нам новый мир. Ну, про деддомовцев вообще молчу. Те, кроме ложки, которые надо в рот накладывать еду, больше ничего не признавали. Хотя блондинку пацаны слушали тихо, не отпускали свои шуточки. Думаю, сказался тот факт, что я заступился за учительницу вместе с Бернесом. «Если стол имеет прямоугольную форму, хозяина и хозяйка садятся по торцам стола». Главный гость – мужчина, сидит по правую руку от хозяйки. Главный гость – женщина, по правую руку от хозяина. Главным гостем считают человека, которому вы хотели бы уделить больше всего внимания. Вещала Ольга Константиновна, расхаживая между столов. А если стол круглый? На полном серьезе поинтересовался Марк. За круглым столом хозяин и хозяйка также сидят друг напротив друга. Наиболее почетным считается место напротив входа и выхода. Блондинка остановилась рядом с Бернесом и положила ему руку на плечо. Жест был машинальный, она даже не заметила этого. А Бернес, наоборот, конкретно заметил. В одну секунду Марк покраснел и несколько раз дернул себя за прядь волос, которая падала ему на лоб. Деддомовцы со сознанием дела переглянулись между собой. Мол, поглядите, что делается. Наш скрипач влюбился. — Всем понятно, о чем идет речь, — уточнила Ольга Константиновна. Пацаны активно затрясли головами, уверяя учительницу, что понятней просто не бывает. Хотя я, к примеру, вообще ничего подобного раньше не знал. И даже не заморачивался. Круглый стол, квадратный, да хоть треугольный. Посуда есть, жатва есть. Какая разница, кто и где сидит? Оказалось, ни черта подобного. В европейском этикете принято чередовать посадку. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. И не сажать рядом мужа и жену. В европейском этикете существует правило правой руки. Мужчина должен более внимательно ухаживать за женщиной, которая сидит по правую руку. Продолжала Ольга Константиновна вводить нас в тему этикета. Давайте сейчас разобьемся по тройкам. Представим, что справа стоит дама. На вопрос Корчагина, для чего им знать такие тонкости, если мы пока не то чтобы женщину не имеем. Мы вообще на улице моемся под холодной водой и кроме Шибко никого не видим. Блондинка спокойно ответила. Ключевое слово «пока», слушатель Корчагин. Вполне возможно, некоторым из вас предстоит играть определенную роль, и тогда непременно у вас будут женщины. Не в том смысле, в каком вы подумали, Леонид. Ольга Константиновна, естественно, заметила реакцию Старшова, которая, обернувшись, подмигнула остальным. Мы видали, пацаны, женщины. Все, кто отправится за границу, точно будут иметь статус женатого человека. Молодой, холостой мужчина — слишком легкая цель для врага. Соответственно, вы должны знать, как вести себя, в том числе за столом, в том числе устраивая прием дома, либо посещая званые вечера в домах тех иностранных граждан, которые представят интерес. Вы должны понимать, что у каждого будет своя легенда. Она может оказаться какой угодно, но в любом случае вам предстоит играть роли, и это должна быть великолепная игра, на высшем уровне, достоверная настолько, чтобы никто и никогда не догадался, кем вы являетесь на самом деле. Это вопрос не только вашей жизни. Это вопрос будущего нашей Родины. А теперь продолжим. Итак, стелит ли скатерть? Однозначно да. Белоснежная скатерть — показатель того, что вы не экономите на текстиле. Особенно это касается формальных мероприятий. Под скатерть необходимо использовать мулетон, или, говоря по-простому, подложку. Мулетон защищает поверхность стола от повреждений и приглушает звуки приборов и посуды. И вот это все мы слушали на протяжении двух часов. По окончании урока Ольга Константиновна сообщила, что этикет она будет преподавать нам один раз в неделю, после чего выплыла из столовой. «Какая женщина!» — протянул Корчагин, глядя вслед. «Раньше, при господах, она бы даже просто рядом стоять не стала бы. Чувствуется, дамочка не из рабочей среды». «Да, а чего же вы тут из себя пионеров строили?» Подкидыш моментально среагировал на высказывание Матвея. «Если сами вон сидите, слюни пускаете!» «Слушай, ну ты дал, конечно. Накинулся на нее, как ненормальный. Таких дамочек нельзя брать на храпом Она же самая настоящая мудмуазель». В общем, пацаны Ольги Константиновной были сильно впечатлены. Это факт. Но скрывать не буду. Я и сам впечатлился. Даже грешным делом подумал, а не выяснить ли мне про блондинку подробностей. Кто такая, замужем или нет. Мало ли». Ну и, конечно, хит сезона «Смерть Зайцева». Правда, самое интересное, что о бедолаге Василии как-то быстро все забыли. Думаю, если существует загробный мир, Вася оттуда смотрит и офигевает, насколько резко на его убийство положили мужской половой орган. Ну или, по крайней мере, делали вид, что забыли. Фотографии Зайца в траурной рамке у входа в барак не стояла, Чекисты нас на допросы таскать перестали. Причем резко, прямо на следующий день. Даже Шибко ни словом не обмолвился больше на эту тему. Только таращился иногда на меня с особо пристальным вниманием, и все. домовцы тему про погибшего товарища как-то заводить тоже не торопились. Такое ощущение, что вместе с вещами Зайцева из спальни вынесли и память о нем. Хотел бы я пожалеть Василия, но не буду. Ибо что скрывать, человек он был так себе. И испытывал ли я чувство вины? Все же, по сути, грохнул клячен Васю за его длинный язык и мерзкий характер именно по моей, так сказать, наводке. Нет, не испытывал. Меня больше волновало то, с какой скоростью и с какой категоричностью Бекетов решает подобные вопросы. Трындит Зайцев? Хорошо. Воткните ему нож под ребро, пусть заткнется. Как бы мне в итоге на месте Василия не оказаться. Тебя опять заберет этот сотрудник НКВД? Поинтересовался Марк. Мы на крыльце были вдвоем. Остальные пацаны сидели в бараке. Завтрак только прошел. Планов шибко никаких не озвучивал, а потому пока неизвестно, чем предстоит заниматься весь день. В город с нами гулять Панасыч точно больше не рвался. Да вроде должен. По крайней мере, уговор был именно такой. Я смотрел вперед, уставившись в одну точку. «Слушай, я тут что вспомнил?» Бернес наклонился чуть ближе ко мне и понизил голос. «В тот день, ну, когда Зайца убили». К нам ведь подходил один чекист. Ага, прямо на улице и подошел. Я его сразу узнал. Тот самый, который тебя сюда привез. Помнишь? И вот мне показалось, он после того, как переговорил с Панасычем, после того, как постоял, покурил с ним, вроде бы что-то сказал Зайцу. Коротенько сказал. Но Заяц после этого сразу стал какой-то озадаченный. И замороженным этим побежал почти сразу. Едва чекист ушел. А на кой, черт зайцу, вдруг срочно понадобилось мороженое? Странно, да? Марк, я повернулся к Бернесу, посмотрел ему прямо в глаза. Очень тебя прошу, не делись подобными соображениями ни с кем, вообще ни с кем. Вслух не произноси даже. А лучше и мысленно не стоит. Ты мне очень нравишься как человек, видно, что в тебе нет говна. Я очень расстроюсь, если с тобой что-нибудь случится». Вот не зря Бернес считается в нашем коллективе сообразительным. Не просто умным, а именно сообразительным. Он не стал задавать никаких уточняющих тупых вопросов, типа о чем идет речь. Просто молча кивнул, а затем, так же, как и я, пару минут назад уставился вдаль. — Риотов! — из кустов вынырнул Шибко. — Иди к воротам, за тобой приехали. — Как дела? — спросил меня Клячин, не отрывая взгляд от дороги. Мы уже выехали из леса и теперь двигались, судя по всему, в сторону Москвы. Видимо, нам предстоит очередная встреча с товарищем старшим майором госбезопасности. «Спасибо, все хорошо», — ответил я из-под тишка рассматривая чекиста. Подробности решил не рассказывать. Он выглядел немного усталым, так, наверное, можно сказать. Под глазами Николая Николаевича залегли тени, а сам он был какой-то помятый. Не в плане одежды, тут все ровно». Форма сидела на нем идеально. Самого клячина словно пропустили через мясорубку. Причем даже не через электрическую, а через ту самую старую, бронебойную, которая крепилась к столу, и отодрать ее от стола было невозможно, только если с частью столешницы. Я помню это странное приспособление. Одна из кухарок отца в моей юности пользовалась исключительно им. Приперла его из дома и категорически отказывалась, использовать современный кухонный комбайн. «Вас что-то беспокоит?» – спросил я, хотя не уверен, что это нужно было делать. Просто черт, не знаю даже, как это объяснить. Несмотря ни на что, у меня к Клячину сложилось определенное отношение. Пожалуй, можно сказать, он действительно был мне симпатичен, чисто по-человечески. Даже при том, что я прекрасно понимаю, Николай Николаевич не самый лучший на свете человек. Есть ощущение, из всех возможных грехов на нем их, да все они на нем есть. Насчет заповедей такая же ерунда. Особенно не убий Вот тут прям точно мимо не промахнешься. «Беспокоит», — эхом повторил Клячин. «Наверное, да, беспокоит. Очень подходящее название». Он усмехнулся. Но чекисту явно было невесело. Даже интересно, честное слово, что его так могло расстроить или озадачить. «У меня уже сложился свой образ этого человека, и он в данном образе кремень». «Николай Николаевич, можно вопрос?» Я начал издалека. Когда садился в машину, не был уверен, стоит ли затевать такой разговор. Но подавленное состояние Клячина показалось мне вполне благодатной почвой, чтобы закинуть туда несколько зернышек своего интереса. «Ну, попробуй». Чекист покосился на меня, но без каких-либо эмоций. «Зайцев Василий, помните? Тот, про которого вам в прошлый раз сказал Игорь Иванович». Я замолчал, выдерживая паузу чтобы со стороны выглядело так, будто меня мучают сомнения. На самом деле ждал, смотрел на то, как себя поведет Клячин. Он себя повел никак. Продолжал пялиться вперед с каменным выражением лица. «Ну?» — наконец не выдержал первым Николай Николаевич. «Продолжение будет или все? Поговорили?» «Да я не знаю, как спросить. Языком ворочить разучился? Слова забыл русский или что?» Клячин опять посмотрел на меня одним глазом. Умеет он вот это, коситься со значением. Могу прямо спрашивать? Слушай, ты чё как девка на выдане ломаешься? Есть вопросы, задавай. Нет вопросов, сиди молча и не забивай людям голову. Честно говоря, мне показалось, Клячин изначально прекрасно понял, о чем пойдет речь. Но при этом он будто хотел, чтобы я произнес слух свои мысли. Сам. Вы убили Зайцева. Зачем? Рубанул я сходу. Хочет конкретно, да на здоровье. Однако в следующую же секунду буквально полетел башкой вперед. Я, естественно, полетел, потому что никак не ожидал, что чекист резко остановит машину. Мы, конечно, ехали не на сильно большой скорости, но и я сидел расслабившись. Соответственно, чисто по инерции меня немного швырнуло вперед. «А ну, выходи!» — рякнул Клячин, а затем сам выскочил на улицу. Мы еще не добрались до города. Вдоль дороги шел лес, куда, собственно говоря, чекист рванул». Скажем прямо, я не испытывал особого желания бежать за ним. Но Клячина уже знаю неплохо. Если он велел идти следом, значит, точно лучше прислушаться. Николай Николаевич я нашел неподалеку от дороги. Он стоял между березок, заложив руки в карманы кожаной куртки и глядя на меня из-под лобья. «Эм, ну, что-то не так?» Я подошел ближе. «На!» Клячин вынул из кобуры пистолет и протянул его мне. На нем, само собой, была кобура. И пистолет в кубуре тоже был, само собой. Николай Николаевич вообще выглядел сегодня как герой сериала про НКВД. Военная форма, кожаная куртка в самом что ни на есть классическом стиле щекистов, сапоги, начищенные до блеска, портупея. В общем, идеальный образ. И именно такой, каким он всегда представлялся нам, современным людям. Я в изумлении уставился на оружие. Если не ошибаюсь, это был небезызвестный ТТ. Впрочем, какая разница? Сам факт изрядно меня удивил. «Бери, — говорю, — повторил Клячин и ткнул пистолетом в мою сторону. «Зачем?» Я бестолково хлопал глазами, ибо реально не понимал, какого чертного он от меня хочет. «Ой, блин, мало того, что сам говорить разучился, еще и не понимаешь русского языка!» Николай Николаевич в два шага оказался рядом, вложил оружие в мою руку и снова отошел назад. «Стреляй!» Заявил он, глядя мне прямо в глаза. «Вы совсем с ума сошли?» Поинтересовался я у чекиста. Просто другой версии происходящего у меня не имелось. А что? Тяжелая работа, плотный график, начальник самодур. Вот и поехала крыша у Николая Николаевича. Исполняет какую-то херню. Видишь, не хочешь? А если я сейчас возьму палку? Клячин покрутил башкой по сторонам. Да хоть вон ту. Он подскочил к солидному дубку, валяющемуся неподалеку. Схватил его и уставился на меня бешеным взглядом. Если я тебя этой палкой сейчас да в темечко... И ты ведь будешь понимать, что не справишься со мной голыми руками. Что я тебе могу тут голову размажить. В принципе, и без палки могу. Но с ней нагляднее получится. Николай Николаевич...» Я медленно сделал шаг назад. Такое чувство, будто кляченой правда, кукуха слетела «Зачем мне в вас стрелять?» «Да я тебя потому, что сейчас убить могу. Мог бы, соображаешь? В раз мог бы. И тебе придется выстрелить, чтобы шкуру свою спасти. Либо ты, либо тебя». «Что лучше будет, а?» «Нет, ну с этой точки зрения...» Я с опаской посмотрел на толстую палку в руках чекиста. «Лучше уж, простите, я вас!» По большому счету он прав. Не в таком странном поведении. С поведением у мужика явные проблемы. В самом факте. Если я буду безоружным, то Клячин очень даже легко меня угандошит в этом лесочке. Просто что, блин, за психологическое моделирование ситуации? А главное, какой ситуации? Странная игра... «Убей чекиста, или он убьет тебя?» «Вот так и выходит, Алексей!» Клячин раздраженно отшвырнул палку в сторону. «Либо ты, либо тебя!» «И прежде чем задать свой глупый вопрос, ты должен был подумать. Убил ли я твоего Зайцева?» «Да, убил. Да, я. Но это было единственное верное решение. Я получил приказ и выполнил его. Человек, отдавший мне этот приказ, как только увидит хоть малейшие сомнения с моей стороны, тот час отдаст такой же приказ кому-то другому». «Вот только касаться он будет меня, ясно?» Клячин в сердцах сплюнул на землю и пошел к дороге. Однако, не сделав и нескольких шагов, резко остановился, развернулся. Быстро метнулся ко мне и забрал из моей руки пистолет. «От греха подальше!» — сказал он вдруг. «А то, знаешь, видал я таких, как ты. Вроде овца овцой, тихий, спокойный, рассудительный. А в глаза глянешь, там стужа. В самый неподходящий момент на волю вырваться может». — Отвернешься, и овечка в спину нож воткнет. Хотя ты, наверное, и не в спину, ты прямо в сердце. Меня твоим показным спокойствием не обманешь, Алеша. Я всякого повидал. Клячин сунул оружие в кобуру и снова двинулся к дороге, где оставил машину. — Психи, блин, вокруг одни. Шутники херовы. Буркнул я себе под нос и пошел следом за чекистом. — Можно было бы словами сказать, — заявил я Николаю Николаевичу, как только мы тронулись с места. «Зачем уж вот так?» «Словами ты бы не понял», — отрезал категорически Клячин, а потом, засмеявшись, кнул меня кулаком в бок. «Ну что, засал, а? Засал! «Да вы вообще...» Я отодвинулся в сторону, точно умом тронулся. «То оружие в руки мне сует, то ржет, сидит». «Я ведь тебе не просто так говорю, Алексей, не просто так. Важно, чтоб ты свое прошлое вспомнил, иначе непонятно, на кой черт ты нужен товарищу Бекетову». А нужен до зубовного скрежета. Он почему с твоим зайцем так решил поступить, понимаешь?» Я молча покачал головой из стороны в сторону, хотя я хрен понимаю. «Если каким-то образом всплывет даже часть истории, связанной с семьей деда, с его детством, с тем, что произошло в коммуне, боюсь, у товарища Бекетова будут серьезные проблемы. Он явно не на благо страны и отечества это делал. Игорь Иванович свои личные интересы преследовал. Какие?» Пока не понимаю, но рано или поздно точно пойму. Однако в чем я уверен на сто процентов? Свои действия Бегетов держат в тайне. От тех же товарищей, от НКВД вообще, в принципе. Мне интересно, как он Шармазанашвили объяснил проявленный интерес к судьбе непонятного деддомовца. Не сомневаюсь, Игорь Иванович точно придумал оправдание, с ли ему так беспокоиться обо мне и принимать в моей судьбе личное участие. Естественно, Зайцев с его фанатичным желанием всем вокруг доказать, что Реутов вовсе не Реутов, встал Бекетова поперек дороги. Оно, может, и ничего страшного не произошло бы. Однако клячен прав. На кону что-то очень важное. Настолько важное, что товарищ старший майор государственной безопасности без малейших сомнений решил сразу исключить Настырного Василия из возможной схемы с проблемами. А значит, и проблемы тоже исключил. «Вы боитесь товарища Бекетова?» Спросил я клячен в лоб. Чекист повернулся ко мне лицом, взгляд у него стал озадаченный. Мол, какой глупый вопрос, конечно, боюсь. Но не сразу, ни черта не сразу. Первую секунду, ровно в тот момент, когда Николай Николаевич, оторвавшись от дороги, повел глазами в мою сторону, там мелькнула усмешка. Точно, вот что это было. А уже потом появилось выражение подходящей ситуации. Имеется только один вопрос. Над кем насмехался Клячин? Надо мной или над Бекетовым? Алексей, я Игоря Ивановича знаю давно, очень давно. Я знаю, на что он способен. Многое прошли мы с ним. Вернее, знаешь как, я прошел. А он в сторонке отстоялся. И сейчас снова какая-то история затевается. Мне она сильно не по душе. Вы знаете что-то плохое о товарище старшем майоре? Осторожно поинтересовался я. <с> <с> Плохое>, Плохое? Клячин громко заржал. У нас с тобой сегодня поход в кино намечается, так велено. А потом? Потом поговорим, Алеша. Откровенно поговорим.